Большие часы на стене зашипели, захрипели громче, громче. И Мария явственно расслышала. Тик и так, тик и так, и хрипите громко так.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 Живы, Мари, моя храбрая и прекрасная подруга. и король повержен. Вы вдохнули в меня рыцарскую отвагу. Вы предали мощь моей руке. Вы, вы помогли мне победить моего врага. Вы спасли мне жизнь, Мари. Доставьте же мне счастье, Мари!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 Это розовое озеро. Смотрите. Не правда ли оно красиво? Никогда ничего я не видела прекрасного. Действительно было прекрасно, то, что увидела Мари. Все вокруг было озарено нежным, мерцающим сиянием. Это был отблеск алых вод с мелодичным звуком плескавшихся и журчавших ног Мари. Воздух был напоен, ароматом роз. По озеру плавали белые лебеди и пели чудесные песни.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 описать тебе, дружок, красоту и великолепие города, в который щелкунчик привез Мари. Весь город раскинулся на усеянной цветами поляне. По стенам замка были рассыпаны букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, роз. Нет, это было просто необыкновенно. У Марии от восторга замирало сердце.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 Не знаю, право, не знаю, дружок. Сдается мне, все это произошло на самом деле.